2016-2022. Ловушка украинского нигилизма. 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за Брекзит. 8 ноября президентом США был избран Дональд Трамп. Англо-американский мир вступил в эпоху невесомости. С точки зрения исторической социологии это снова год абсолютного нуля. Отныне мы будем наблюдать и вынуждены объяснять стратегические решения, лишенные логики. Чистая случайность. Еще не дойдя до этой точки, мы должны подготовиться к геополитическим эквивалентам массовых расстрелов, которые множатся в США с 2010-х годов. Долгое время я искал методичность во внешней политике Трампа. Мне пришлось отказаться от этого. Его обвиняют в том, что он пользуется поддержкой Путина, но именно Трамп с декабря 2017 года начал вооружать украинцев, когда Обама отказался это делать. Трамп поставил украинцам противотанковые ракеты «Джавелин», которые они требовали с 2014 года. Это грозное оружие позволит украинской армии прервать российское наступление на Киев в феврале-марте 2022 года. Пока никто этого не знает, но ракеты – та приманка, которая захлопнет США в капкан. При Трампе Блоб уже не только разрастается, но и дезорганизуется. Неоконсерваторы не могут идентифицировать себя с президентом Америка прежде всего, чьи прокламации кажутся враждебными любым международным обязательствам – НАТО и войне – и ставят под угрозу свою карьеру. Роберт Каган, оплот республиканцев, на время исчез, чтобы вновь появиться после 2020 года на стороне демократов. Уже в сентябре 2018 года он опубликовал пессимистическую книгу «Джунгли разрастаются», хорошо иллюстрирующую новое состояние ума Блоба, которое я бы назвал «регрессивно-насильственным». Каган в очередной раз выплескивает свою обиду на старый свет. Япония и Германия стали демократиями благодаря американской армии. Правда, только Россия вышла из тоталитаризма собственными силами. Он подтверждает, что военные действия по-прежнему необходимы, но в оборонительном режиме. Эта неудачная книга показывает мертвый угол большинства американских геополитиков. Каган отрицает экономический упадок Соединенных Штатов. Правда, сейчас в Вашингтоне проводится антикитайская линия, объединяющая республиканцев и демократов, но вначале она носила скорее экономический характер и оказалась неудачной. Протекционистский поворот не мог быть успешным, потому что Америка уже была слишком слаба в промышленном плане и прежде всего в структурном отношении, став жертвой своей суперголландской болезни, токсичным агентом которой, как мы уже видели, является доллар. Она не способна развивать импортзамещающую промышленность. Необходимой квалифицированной рабочей силы больше не существует. Переплачиваемые стоматологи и рабочие, ставшие лишними из-за упадка автомобильной промышленности, не могут быть перепрофилированы в производителей интегральных микросхем. Внешняя политика Трампа непостоянна. 6 декабря 2017 года он признал Иерусалим столицей Израиля. Зачем Трамп это сделал? чтобы обратиться к американскому еврейскому электорату, но большинство из них демократы и останутся ими, чтобы угодить евангелистам, но они перестали существовать как политическая сила. Значит, причуда? Почему бы и нет? 8 мая 2018 года он объявил, что Соединенные Штаты выходят из иранской ядерной сделки и что уровень экономических санкций против Ирана будет настолько высоким, насколько это возможно. Чтобы угодить Израилю? Поднять цены на нефть, учитывая, что американские нефтяные компании, как правило, являются республиканскими? Почему бы и нет? Таким же образом можно объяснить и санкции против Венесуэлы. Они способствуют росту цен на нефть, по которой США в 2018 году достигли нулевого баланса. Но именно нулевой баланс означает, что финансовые выгоды для страны также равны нулю, даже если поддержка цены на нефть внутренне приятна для техасских нефтяных компаний. Нулевая мораль? Я даже не исключаю, что Трампу доставляет детское удовольствие говорить «нет», «молодец» или «пук-пук» в качестве новых модальностей американской внешней политики. Тем не менее, в последнем приступе ясного ума Трамп подписал 29 февраля 2020 года в ДОХе соглашение с талибами о выводе войск из Афганистана. Противоречивость действий сохранится до конца его правления. Он пригрозил выйти из НАТО, но это не мешает Альянсу расширяться дальше, поглощая Черногорию в 2017 году и Северную Македонию в 2020 году. Джо Байден избирается в ноябре 2020 года. Поначалу казалось, будто он возвращается к разумному мышлению Барака Обамы. Американские войска выведут из Афганистана 30 августа 2021 года в соответствии с соглашением, заключенным Трампом. Эвакуация будет проходить в отвратительных условиях, но это то, к чему мы привыкли со времени падения Сайгона. В старомодном американском фиаско есть даже нечто обнадеживающее. Байден возобновляет переговоры с Ираном. Он снова вежлив с европейцами. Ничто не указывало на то, что Байден займет более агрессивную позицию по отношению к России. Однако перевооружение Украины продолжается. В контексте государственного и социального разложения Соединенных Штатов – не будем забывать о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года – можно выдвинуть гипотезу о государстве, распадающемся на различные органы армию, полицию, флот, спецслужбы и так далее, которые теперь действуют бесконтрольно и без координации. На ум приходит идея блобизации государства. Соединенные Штаты или их составные части втягиваются в Европу вопреки самим себе. Проблема Германии нарастает. Работы по «Северному потоку-2» должны быть завершены к концу 2021 года, что является символом германо-российского взаимопонимания, которого так боится Блоб. Кроме того, растет украинский национализм. Правительство в Киеве преследует несбыточную, а потому нигилистическую мечту вернуть Донбасс и Крым и вновь утвердить или изгнать русское население, запретив ему использовать свой язык. Оно ведет себя не только так, как если бы Украина де-факто была членом НАТО, как справедливо отмечает Мир Шаймер, но и так, как если бы НАТО был наступательным альянсом на службе у своих де-факто членов. Поэтому недоверие россиян вполне оправдано. К концу 2021 года готовится украинская атака. Но на данном этапе «Белый дом» не является заказчиком. Возможно, какое-то подразделение ЦРУ, не знаю, Факт остается фактом. Через несколько недель Вашингтон окажется в ловушке всеобщего конфликта. 17 декабря 2021 года Путин направил письмо Атлантическому альянсу с просьбой предоставить письменные гарантии по Украине. 26 января 2022 года Блинкин ответил «Никаких изменений нет и не будет. Это не означает, что НАТО нападет». Путин прекрасно понимал, что американская администрация не может принять принцип гарантий и показать свою слабость, уступив тому, что фактически было ультиматумом. Поэтому Блинкен сделал то, чего ждал от него Путин. Он сказал нет. Россия вступила в войну в выбранное ею время. Россияне оценили действующие силы и решили, что по военным и демографическим причинам у них будет оптимальное окно возможностей между 2022 и 2027 годами. Россия недооценила потенциал украинской армии, однако она не ошиблась в оценке слабого промышленного потенциала НАТО. Эффективное сопротивление Киева, создавшее иллюзию возможности победы Запада, стало для Соединенных Штатов трагедией. Первые успехи украинцев произвели пьянящий эффект на блоб, которым маневрировали неоконсерваторы. Уход России с севера Украины и успех украинских контрнаступлений осенью 2022 года на юге в направлении Херсона и на востоке в Харьковской области позволили милитаризму завладеть умом Белого дома. Динамика войны стала непреодолимой, потому что она всегда и везде является одной из виртуальностей нигилизма. Американское военное отступление 2008-2016 годов было разумным, но хрупким, поскольку происходило в то время, когда прорастал нигилизм, который вдруг в 2022 году начал вибрировать в унисон с украинским нигилизмом. Эфемерные военные успехи украинского национализма втянули Соединенные Штаты в военную эскалацию. Они не могут выйти из нее без риска потерпеть поражение, которое будет уже не просто локальным, О глобальном, военным, экономическим и идеологическим. Сегодня поражение выльется в сближение Германии и России, дедоларизацию мира, прекращение импорта, оплачиваемого за счет внутреннего коллективного печатания денег, и нищету. Но я совсем не уверен, что чиновники в Вашингтоне осознают это. Будем надеяться, чтобы они этого не знали и оказались способны заключить мир, который, по их мнению, станет для них и для Киева лишь предвестником еще одного Сайгона, еще одного Багдада или еще одного Кабула. Однако нулевое социологическое состояние Америки исключает разумное прогнозирование конечных решений, которые примут ее лидеры. Не стоит забывать, что нигилизм делает возможным все. Абсолютно все. 30 сентября, 2023 год.